как Бобиш с Микишем колдовали. Котику Микишу было всего полтора года. Однако вел он такие умные речи, будто был взрослым и мудренным опытом котом. Когда Пепик гонял с ребятами мяч на деревенской площади, он обычно сидел в сторонке на бревнышках и наблюдал за игрой. Стоило же мальчишкам поднять шум, Микиш ворчал себе в усики. «Ох уж это нынешняя молодежь! Такой ли была она во времена моей юности?» Тем не менее, всякий раз, когда мяч, посланный сильным ударом игрока, попадал в сад приходского священника, Микиш охотно разувался, перелезал через высокий забор и возвращал мячик ребятам. За доброту, Все мальчишки очень любили котика, и лишь Тонда Франток точил на него зуб. И вот почему. Однажды поросенок шведцев Пашек плохо выспался и с самого утра был не в духе. Он жаловался Микишу на собак, которые ночь напролет носились по всей деревне, и ему, порядочному кабанчику, не давали сомкнуть глаз. Напрасно Микиш втолковывал Пашеку, что собаки и должны это делать, чтобы воры кого-нибудь не обокрали в деревне ночью. — Вот тебе, Пашек, понравилось бы, они забрались в твой хлев и утащили тебя с собой. — Меня, братец, воры никуда бы не утащили, — гордо заявил Пашек. — Даром, что ли, я выучился разговаривать. Если бы они полезли ко мне в хлев, я попросту сказал бы им, а меня, уважаемые, здесь уже нет, и они направились бы в какое-нибудь другое место. От слов Пашика Микишу сделалось так смешно, что он даже упал на солому. Развеселившись, котик решил устроить для Пашика маленький спектакль, чтобы поднять ему настроение. Микиш притащил из дома старую шляпу, надел ее, заложил лапки за спину, и, ссутулившись, принялся расхаживать по двору, изображая старика Шорейса. Пашек буквально катался по настилу от хохота, когда Микиш сплевывал направо и налево, приговаривая. — Это уж шамо шабой, это дело дешатое. В ту пору мимо двора проходил тонда франток и сразу начал подтрунивать над Микишем, повторяя вслед за ним. «Шамо-шабой! Дело дешатое!» Микиш выбросил сучок и убежал домой. Между тем у Тонды Франтака было меньше всего оснований над кем-либо подтрунивать. Еще совсем недавно, когда его спросили, что вкусного он ел сегодня в обед, Тонда ответил так. «Суп с лаптой и буки с маки». Вот вы, дорогие ребята, догадались бы, что в обед, оказывается, он ел суп с лапшой и булочки с маком. Кроме того, как-то раз на деревенской площади он хвастался Баженки, дочери владельца кирпичной мастерской. А у нас дома щененок. Он уже мяучит, а иногда даже тявкает. И этот мальчишка еще потешался над Микишем. Когда Тонда убежал, Микиш решил сходить к козлу Бобишу и пожаловаться на обидчика. Вы уже знаете, как Бобиш наказывал таких озорников. И хотя козел пообещал старому пастуху больше не трогать воспитанных ребятишек, однако озорников он по-прежнему поднимал на рога, а потом сбрасывал, к примеру, в ручей. В последнее время Бобиш не ходил со старым пастухом на пастбище оставался дома за сторожа. И с этим справлялся он превосходно. Когда какой-нибудь мальчишка готовился сорвать грушу в саду хозяина, Бобиш выскакивал из своего хлева и, устрашающе выпучив глаза, кричал «А ну, прочь отсюда! Если тебе не терпится что-нибудь сорвать, то уж лучше оторви себе уши!» и маленькие дети боялись его настолько, что иногда даже уважительно величали дядюшкой. Очутившись на горушке у пастуха, Микиш очень удивился поведению Бобиша, который расхаживал по двору на задних ногах, а в передних держал глиняную кружку. «Чем это ты занимаешься? Чего ходишь по двору с пустой кружкой?» — полюбопытствовал Микиш. «Учусь разносить пиво», — пояснил Бобиш. «Вчера над входом в корчму я увидел дощечку с фотографией козла, который несет кружку черного пива. И Пепик Шобр прочел мне, что было под ней написано. "Белкоповецкий козел! Вот я и учусь с этой кружкой разносить пиво. А потом закажу для себя у фотографа такой же снимок, как на корчме». И, разумеется, под ним будет начертано. Грузицкий козел! Наверное, дорогие ребята, вы уже догадались, что Бобишу попалась на глаза фирменная пивная вывеска, и он принял ее за фотографию козла из Великих поповец. Представляю, Бобиш, как обрадуется твой старый хозяин, когда ты сам принесешь ему отсейка пива, похвалил Микиш. Однако сейчас оставь свою затею и послушай, что я расскажу тебе об этом негодном мальчишке Франтеке. Бобиш осторожно поставил кружку на чурбан и уселся возле хлева на плоский камень. Микиш устроился на другом камне и тотчас же начал рассказывать про Тонду Франтека, который так обидел его сегодня утром. Бобиш сидел мрачнее тучи и, теребя свою длинную бороду, внимательно слушал. Вдруг он устремил взгляд поверх Микиша и воскликнул. — ну, постой! Вот бесстыдник! Полез через забор к вам за грушами! Микиш вскочил с камня. От злости шерсть на его спине встала дыбом. — Противный мальчишка! Поглядите-ка на него! «Сейчас он оборвет нам все груши, а отвечать за это придется Пепику! Скорей, Бобиш, поддень сорванца рогами и выкупи в пруду шобра!» «Погоди, Микиш, не горячись! Так, пожалуй, и штаны разорвать недолго, а ведь франтыки — люди бедные, на новые у них нет денег!» «Знаешь что?» «Давай-ка мы эти груши, которые он положит в карман, заколдуем!» Заприметив их, Тонда перестал рвать груши, перемахнул через забор и пошагал дальше своей дорогой. Он держался, как ни в чем не бывало, и весело насвистывал. В кармане у него хоть и лежала одна единственная груша, зато самая красивая из тех, что созрели на молодом деревце. Бобиш тоже делал вид, будто не произошло ничего особенного. Однако через минуту-другую шепнул Микишу, чтобы тот раздобыл где-нибудь сырую картофелину. Не успел Бобиш сосчитать и до десяти, как Микиш с картофелиной был уже рядом. Котик просто сгорал от любопытства, что же будет дальше, и глазки его светились, словно два уголька. Незаметно! «Подберись к Тонде!» — зашептал Бобиш Микишу. «Вынь у него из кармана грушу и засунь вместо нее картошку!» Микиш взял картофелину и, крадучись, двинулся вслед за Тондой. И еще прежде, чем Тонда сумел бы спохватиться, вместо чудесной груши в кармане у него лежала картофелина. Грушу Микиш передал Бобишу. Ничего не подозревая, Тон дошел по направлению к деревенской площади и мысленно уже представлял себе, как дарит замечательную грушу Марженке Вавровой, своей лучшей подружке, что давала ему списывать на уроках. Ах, какая у него превосходная желтая груша с красными бочками! Тонда решил еще полюбоваться на свое сокровище, прежде чем передать его в руки Марженке, и сунул руку в карман. Но что это? Тонда так и вытаращил глаза на сырую картофелину, которую вынул вместо груши. Он даже рот раскрыл от изумления. Тонда сует руку в другой карман. Пусто! Куда же она подевалась? Ведь он точно помнит, как клал грушу в карман, а теперь вот вытаскивает оттуда какую-то картошку. Некоторое время Тонда продолжал таращиться на нее. Потом бросил ее на землю и пошел дальше. Подобрав картофелину, Бобиш спрятал ее за спину и в несколько прыжков на задних ногах настиг тонду. Он протянул ему прекрасную грушу и сказал, Тонда, почему ты выбрасываешь такие превосходные, спелые груши? У тонды глаза полезли на лоб. О Господи! Он же выкинул картофелину. Мальчишка словно во сне взял грушу и сунул ее в карман, пролепетал какие-то слова благодарности, однако не сделал он и десяти шагов, как Микиш снова заменил ему грушу картошкой. Совершенно сбитый с толку происходящим, Тонда едва переставлял ноги, но когда увидел в воротах Марженку ваврову что подметало веником двор, Позабыл про все напасти Прижав руку к карману Тонда размеренным шагом Направился к дому Вавры Чего тебе, Тонда? Спросила Морженко, прекращая мести двор Я принес тебе кое-что в подарок Радостно сообщил Тонда Я давно обещал тебе это за то Что ты даешь мне списывать Так давай же Нет, сама «Возьми у меня в кармане». Морженко подбежала к Тонде, сунула руку к нему в карман, и... бабах, Картошка полетела ему прямо в лоб. Потом Морженко схватила веник и погнала Тонду со двора. «Ах ты, паршивец! Только попроси еще раз списать. Я тебе покажу, как смеяться надо мной». Ворота захлопнулись, чуть было не прищемив Микишу хвост, когда котик промелькнул под ногами у Марженки. Очутившись на деревенской площади, Тонда опустился на камень, ноги его не слушались. Что же с ним происходит? Что за чудеса такие? Мальчишка даже за ухо себя ущипнул. Уж не спит ли он? Да нет, больно. Значит, не спит. — Так и спятить недолго, — бормочет Тонда. В эту минуту Микиш снова подсовывает ему сзади картофелину. Я же точно помню, как сорвал в саду у шведцев грушу и сунул ее в правый карман. С этими словами Тонда запустил туда руку и вытащил картофелину. «Черт знает, что такое! Сегодня я и вправду свихнусь! Как она снова попала в карман? Не сама же туда запрыгнула? Господи помилуй, ничего подобного со мной еще не случалось, хотя мне не впервой лазать в чужие сады за грушами! Ну уж теперь баста! Ноги моей больше не будет в саду у шведцев, даже если груши у них будут из чистого золота!» и швецы со своим замурзанным котом сами попросят меня об этом. В ту минуту Тонда заметил своего злейшего врага, Вашика Швиглу, что вышел из корчмы. К Тонде сразу вернулось самообладание, и он решил разыграть Вашика. Сунув картофелину в карман, Тонда как бы и невзначай двинулся мимо старой липы навстречу Вашику. Он шел не торопясь, но еще тише крался за ним следом микиш, чтобы снова заменить картофелину грушей. Возле костела Тонда и Вашек встретились. Тонда прижимал руку к карману, дабы возбудить у Вашика любопытство. — Что там у тебя, Тонда? — спросил Вашик, приблизившись вплотную к мальчику. — Да так, ничего особенного, — ответил Тонда. — Просто я слазал сейчас... «К шведцам! За грушами!» «А они у них спелые!» «Спелые!» — сделанным равнодушием проговорил Тонда. При этих словах он убрал руку с кармана и стал поправлять шапку, предоставляя Вашику возможность совершить кражу. «Пусть себе лезет в карман!» «Ха-ха-ха!» В самом деле Вашик молниеносно запустил руку к нему в карман и вытащил оттуда... великолепную словно игрушечную грушу. Не успел наш изумленный Тонда опомниться, как вашек уже исчез за углом корчмы сейка. Тут Тонда не выдержал и разрыдался. Но плакал он не столько из-за утраты замечательной груши, сколько от суеверного страха. Стуча зубами, он то и дело совал руки в карманы, проверяя, Не обнаружится ли там еще какая-нибудь картофелина? У Микиша тем временем просто лапки чесались снова подсунуть ему картошку. Но Бобиш шипнул котику. Пойдем-ка, Микиш, домой. Он уже достаточно наказан за воровство. Думаю, то он до да больше никогда не сунется к вам за грушами. И Бобиш оказался прав.